Просонок Джек капризничал и был всем недоволен. — Джек? — спросила Хэйди. — Ты предпочитаешь, чтобы тебя пристрелили лёжа или стоя? Сегодня Тедди явится за чаком но угадай, что случилось, нам помогут. Он сидел в кухне, в халате и пил кофе по-французски. Хэйди едва хватало терпения сварить его, подливая по капельке воды и грея молоко, но не доводя его до кипения. — Когда Хэйди присела напротив и рассказала о том, что скоро придет Карл Уэбстер, Джек пожелал узнать, откуда Карлу стало известно, что он здесь. — Он приехал зато и рыжий, а не с тобой, — объяснила Хэйди, — но не прочь заодно арестовать тебя и доставить в Оклахому. — В наручниках, — уточнил Джек, — чтобы не дать Тедди тебя убить. — Он хочет убить меня сам. И их разговор так и продолжался. — Джек не собирался сдаваться маршалу, который обожает стрелять в правонарушителей. — Сколько у тебя денег? — спросил он Хэйди. — Сто шестьдесят. Чиевые, которые ты не нашел. — У меня есть то, что мы взяли в банке, около тысячи семисот. — Как насчет моих чиевых, которые ты забрал? — Я их потратил. — сказал Джек. — Ты лучше послушай, что я придумал. — Если мы предложим Тедди... Э, — Эх, сколько там? — Тысячу семьсот и сто шестьдесят. — Две триста. Думан согласится взять и дело с концом. — Болван. — Тысяча семьсот и сто шестьдесят. — Всего тысяча восемьсот шестьдесят. — Да он их возьмет, — воскликнула Хэдди. — Будь уверен, а потом тебя пристрелит. И взял же он пять сотен у той рыжей девчонки Китти и не отдал. — Пять сотен? при тех деньжища, которым он вертит, такая у него натура. Если Тедди может захапать денежки, он и хапает. нет нужды, просто потому что он вор. Карл приехал и стался, чтобы помочь кити выручить ее деньги. Но Тедди дал ему отлуп и избил бейсбольной битой. Тогда как он мне поможет? кити говорит, Карл в порядке, только злится. Утром она звонила и спрашивала, придет ли Тедди. Я сказала, что обещал быть в полдень. Может, заявиться и раньше, чтобы устроить тебе сюрприз на тот случай, ты решишь смыться. По словам Китти, Карл именно так и считает. Вряд ли ты иди думаешь, что ты будешь сидеть и ждать его. — С чего я должен доверять Карлу? — Детка, он все, что у тебя есть. — Откуда мне знать, придет он или нет? — Он до сих пор не потерял надежды вернуть Китти деньги. Они сидели в Ротстере на Эйджвелл-стрит, на нужной стороне улицы, в трех домах от бунгало, за которым следили. Между ними и Фордом, угнанным Джеком белмонтом у Писаки из настоящего детектива, находилась одна машина. Если верить Хейди, Форд не должен был завестись. — Правда, — сказал Карл, — зачем ей врать? Лули сидела за рулем, надвинув на глаза шляпку, колокол, бежевую в тон верблюжьему пальто. «Зачем? Не знаю», — ответил Карл. «Я ж попросил здешних маршалов известить Антонелли, что его угнанная машина нашлась. Как они его разыщут? Позвонят в редакцию по межгороду». Луля отвела взгляд от дома и посмотрела на Карла. «А с чего ты взял, что у Тедди при себе будут пятьсот баксов? А?» Он мог бы целый день глядеть в ее темно-карие глаза. Наши шансы выше, чем пятьдесят на пятьдесят. Как будто я этого не хочу. Поле шляпки нависало точно над глазами, отчего Лули выглядела загадочно. Не деревенская девочка из алиса а просто девушка. Господи, а как губки надуло. По-моему, теди везде собирает дань, — сказал Карл. Он ведь разъезжает по городу, почему бы не заехать в пару-тройку мест? Он будет один? Нет, если он объезжает своих подопечных. Надеюсь, Тесса с ним и прихватил свою биту, Пеппер Мартин. Иногда ты меня пугаешь, — признала Слули. Например, вчера ночью. Она Шарко улыбнулась, совершенно не стесняясь. В постели мне ни с кем не было лучше. Господи, в жизни не было так хорошо. — Вначале я боялся, — сказал Карл, — что я у тебя первый, второй. Ты быстро все схватываешь, а ведь тебе было ужасно больно. Да нет, не очень. Наверное, ты меня отвлекла. Утром, когда проснулся у меня, и правда все болело, я имею в виду все тело. Знаешь, что мне ужасно хочется сделать прямо сейчас? — Так сделай, — советовала Лули. Он обнял ее за плечи. Она развернулась к нему, и они начали целоваться, страстно, самозабвенно опять она сбилась с него шляпу ему пришлось ее снять хотя он понимал что выглядит идиотом